О, судьба, ты насилие во всём утверждаешь сама. Беспределен твой гнев, как тебя породившая тьма. Благо подлым даришь ты, а горе сердцам благородным. Иль ты не способен к добру, иль сошла ты с ума?